Охота на снарка Примечание Охота на снарка The Hunting of the Snark Поэма Льюиса Кэрролла, написанная в 1876 году. Основа сюжета – охота команды из девяти человек и бобра за таинственным снарком. Примечание переводчика Конец примечания После турниров Роберта Аксельрода стратегия «Око за око» вызвала некоторое, не скажу чтобы очень уж яростное, недовольство, и у экономистов, и у зоологов нашлись свои возражения. Последним «Око за око» не угодило тем, что хороших ее образчиков в природе чрезвычайно мало, кроме летучих мышей у Илкинсона, рифовых станций очистки Триверса, дельфинов и обезьян, эту стратегию никто не практикует. они многочисленные примеры – результат весьма плачевный, учитывая, сколько усилий было затрачено на ее поиски в 1980-х годах. Выходит, зря старались? Для некоторых зоологов вывод однозначен – животные должны применять стратегию око за око, но почему-то этого не делают. Хороший пример – львы. Самки живут сплоченными прайдами, каждый из которых защищает свою территорию от конкурентов. Самцы прибиваются к прайду ради спаривания и практически ничего не делают, разве что гоняют других самцов. Львицы обозначают свои владения рычанием, а значит их легко обмануть. Если надлежащим образом проигрывать записанный на магнитофонную пленку рык, они решат что столкнулись с серьезным вторжением. Роберт Хейнсон и крейк Пакер провели такой эксперимент с несколькими танзанийскими львами и понаблюдали за их реакцией желая выяснить что случилось, львицы пошли на звук одни с энтузиазмом, другие весьма неохотно. какая плодородная почва для оказа ока за Смелая самка, возглавляющая поход к интервенту, вроде бы должна ожидать ответной услуги от плетущейся сзади трусихи. В следующий раз та поведет и подвергнется основной опасности, но Хейнсон и Пакер подобной модели не обнаружили. Лидеры распознают отстающих, поглядывают на них словно с укором, но и в следующий раз ведут они же. Отстающие есть отстающие, что с них возьмешь? Мы полагаем, что львиц можно классифицировать согласно четырем отдельным стратегиям. Безусловные кооператоры всегда возглавляют реакцию. Безусловные отстающие, всегда держащиеся позади. Условные кооператоры в критический момент отстающие меньше. И условные отстающие в критический момент стремящиеся оказаться дальше остальных. Признаки наказания отстающих или рецепрокности отсутствуют, и лидерам приходится мириться с тем, что их отвагу не оценили. левицы стратегию око за око не применяют. Тот факт, что другим око за око не свойственно, не доказывает, что и люди не могут строить свои общества на принципах рецепрокности. В следующих главах мы убедимся – Доказательство того, что человеческое общество отягощено реципрокными обязательствами, есть, их много, и это количество постоянно растет. Как речи противопоставленный большой палец, реципрокность вполне может являться одной из тех черт, которые мы развили для собственного пользования, но некоторые другие животные пользуются ею или по крайней мере имеют к этому умственную предрасположенность. Иными словами, Кропоткин мог ошибаться, предполагая взаимную помощь у насекомых на том лишь основании, что она характерна для людей. И все-таки возражения зоологов не так уж беспочвены. Судя по всему, простая идея око за око лучше подходит для упрощенного мира компьютерных турниров, чем для того бардака, который представляет собой реальная жизнь.